Глава 29. Таня повернулась в направлении звука и ахнула. Бургомистр Точис вылетел у неё из головы. Дверца средней духовочки приоткрылась и звон шёл явно оттуда. И ладно бы только звон. В глубине её что-то сверкнуло и из дверцы вылетела средних размеров форма для торта. Таня шарахнулась в сторону. Форма же приземлилась на стол, чуть не сбив подаренные бургомистром розы. Звон раздался ещё раз, и дверца захлопнулась. Девушка осторожно подошла к столу и заглянула внутрь формы. На дне её чем-то острым было нацарапано: "Скоро будем, хозяйка. Прощения просим". У Тани отлегло от сердца. "Домовые мои", написали. И точь сердце замерло, и руки похолодели. "Что же с ними случилось-то?" Вот только-только Таня познакомилась с этой парочкой, а уже беспокоилась за них. Девушка улыбнулась. Впрочем, Таня беспокоилась и за всю живность. Кошек бездомных подкармливала. Опять вспомнилась ушедшая за радугу рыська. Рыську-то Таня подобрала котенком. С обрубленным почти до основания хвостом и слезящимися глазками сидела она у мусорки. Таня тогда даже у Пашки не спросила, а просто взяла малышку и домой принесла. «Ну, я даю. Это же домовые волшебные существа!» Сравни его с котёнком. Таня покачала головой. Ладно. Раз написали и скоро будут, вот тогда всё мне и расскажут. И куда пропали, и почему не помогли встретиться с бургомистром, и как в конце-то концов получат лавка заказа на тортики. Таня почувствовала, что после этого послания энергия в ней забило ключом и проснулся прямо зверский аппетит. Девушка взяла форму и отнесла на место. «Раз та вылетела из средней духовочки, значит, ее место именно там». Полюбовалась на розы, которые сегодня казались даже более свежими, чем вчера. На их листочках даже капельки росы появились. «Не, показалось». Таня наклонилась и вдохнула их чудесный аромат. Тонкий, едва заметный, розы пахли ранним утром, тем самым временем, когда ночь уходит и свежесть раннего утра заполняет все вокруг. Запахи, конечно, запахами, но ими сыт не будешь. И тут в подтверждение этой немысли желудок издал звонкую возмущённую трель. Девушка оторвалась от роз и направилась к стене. Стукнула каблучком, и часть стены пропала. Ого! Значит, и без домовых работает. Точно, сенсоры там местные. Ой, да что это я? Ведь вчера вечером она точно так же на стук отреагировала. И девушка быстро прошла в кладовую. Посмотрела запасы и несколько приуныла. Вчера-то ей казалось, что в ящиках полно всего, но и масла, и сыра, и ветчины было от силы дня на два-три, да и яиц крупных коричневых осталось не так и много. Они лежали в корзинке, которая стояла на полу, и по краям её виднела солома. Вот, вот прекрасный упаковочный материал, экология тут рулит, но и яйца скоро закончатся. Таня забеспокоилась и потёрла кончик носа. Вдохнула и всё равно набрала в маленькую корзиночку пару яиц и всего понемножку. И сырку отрезала, и ветчинки. А вот ничего похожего на хлеб в местных аналогах холодильника не оказалось. Сюрприз был неприятный, что и говорить. Хотя Таня же на диетеси собиралась. Ну вот и хорошо, что хлеба нету. И очень хорошо, что тортиков тоже не наблюдается. Сиди себе на диете, посиживой Таня вздохнула и отправилась в кухню. Умная стенка даже не стала ждать удара каблучком и тотчас встала на место. Точно, сенсоры тут, прямо как у нас в пятерочке, двери открываются и закрываются. Тут похитрее, конечно, магия и все дела. Девушка хмыкнула. Вот попало так попало. Магия и волшебство в действии очень напоминали современные технологии. Таня быстро соорудила себе омлетик с сыром и ветчиной. Он вышел таким румяным и пышным, что девушка только диву далась. Дома у неё с роду омлет таким не выходил. Так под крышкой ещё ничего поднимался, а снимешь крышку там плоская лепёшка, посыпанная сушёной зеленью. Тут же просто пальчики оближешь. В чём здесь дело? Может, в масле сливочном, таком душистом, жёлтом, как одуванчик? А может быть, в самой плете? Скорее всего, сочетание всех факторов сделало омлет таким потрясающим. Она сидела за столом, смотрела на розу и вкушала свой завтрак из свежайших продуктов. И куры не тут кормят явно не комбикормами. Как бы у нас ни уверяли, что эти корма сплош натуральные и витаминов там выше крыши. Сыто подумала девушка и откинулась на спинку лавки. Похоже, сегодня не будет заказов, задумчиво пробормотала она, ведь ни одна духовочка не работает. Таня стала грустна. «А не смоги читать ли мне кофейку?» Вдруг стряпнулась она. Обычно кофе ей очень поднимал настроение. «Как же я это вчера делала?» Таня закрыла глаза и очень хорошо представила себе прозрачный, высокий бокал слады. Слой темного эспрессо внизу и пышную молочную пенку, посыпанную корицей и крошками темного шоколада. И она прямо увидела этот бокал, да так чётко, что рука к нему просто потянулась. Тане его и схватила, услышала чьё-то удивлённое: "Ой!" и открыла глаза. В её руках был именно тот бокал, который она только что так ярко представила. В нём торчала тонкая синяя соломинка вверху испачканная тёмно-вишнёвой помадой. Таня вытрясчила глаза и рука её дрожалась. Бокал упал на пол и разбился. В лавке пронёсся кофейный аромат. Таня сглотнула. Это что было-то, мамочки? Она смотрела на осколки. Нагнулась и кое-как заплетённая коса кончиком мознула по кофейной лужице. Таня прихватила косу рукой и подняла соломинку. Помада, помада. Девушку ошалело заазиралась по сторонам. В лавке всё было спокойно, но соломинка со следами чужой помады никуда не делась. Таня опустилась на лавку, сжав в руке эту соломинку. Она не отрывала от неё взгляда. Сразу вспомнилось чьё-то... Ой, ой, выходит, я стащила латте у какой-то девушки из родного, моего родного мира. Но как? Как это может быть? В голове Тани произошедшее никак не укладывалось.